Та пожала плечами и кивнула. Он выдохнул. Вы все чокнуты. Эй, ответила Айви, я здесь психолог. Я определяю, кто сумасшедший, и нас таких всего лишь четверо. Джейси насчитал нас пятерых, затем нерешительно указал на себя. Джейси, ровным голосом произнесла она. Ты форменный псих. Насколько оружием на журналов ты подписан? На все, признался он.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 «Ты видел, какие химикаты распыляют на эти растения? Тебе стоит к ней прислушаться». Нгози кивнула в знак согласия, но Джейси только усмехнулся. А я слегка улыбнулся. Было трудно вести себя легкомысленно после того, что случилось, но я понял, что все еще нуждаюсь в этом. «Спасибо, Айви». «Так как же мы войдем? спросил я. «Через вентиляцию?» — предложил Ангози. Джейси закатил глаза.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 «Стоит кому-нибудь хоть дохнуть не на ту дверь. Лучше всего поступить так, как всегда советуют Одри. Искать человеческую ошибку, а не пытаться сломать машины». Он ткнул пальцем и заметил окно на первом этаже. Кто-то открыл его, возможно, чтобы проветрить комнату, и подпер створку книгой. «Пойдём все сразу», — решил Джейси. «Если они наблюдают через камеры, растягиваться цепочкой нельзя».